Екатерина Трифилова. Диссонанс. В круговороте сансары в прошлой жизни я наверняка была удалым баянистом Иваном, играющим для разодетых в пестрые шали деревенских баб. Они плясали вокруг меня, разрумяненные, а я наяривал на баяне, щерил улыбку в пышные черные усы, а сам думал, какого лысого я делаю здесь, в этой глуши. И мечтал об изящной скрипке и утонченных аристократках. И думал, уж в следующей жизни я точно всех этих аристократок того. А родился девчонкой. Ну что ж, Иван, ссори, как говорится, не все сразу. Из блога Евы. В номере отеля Нью-Дели было жарко. Кондиционер не справлялся. Страшно было подумать, что придется идти на улицу, особенно после вчерашних злоключений. Ева обмахивалась рекламным проспектом, вытирала салфеткой капельки пота со лба и вяло отвечала на вопросы Джагги, аборигена, случайного знакомого из Тиндер, волею помрачения рассудка Евы, призванного вчера в помощнике. Юлий подхватил кишечную инфекцию. У Насти сильный тепловой удар. Она даже встать не может. — сказала Ева. — Врач уже приходил? — спросил Джаги. Он ловил взглядом каждое движение Евы, особенно пристально наблюдая, как та проводит влажной салфеткой по шее. — Нет еще, но обещал скоро быть. Ева была единственным здоровым музыкантом Трио Камертон, приглашенного выступить в российское посольство в рамках празднования Дня России. В номер заглянул встрепанный Майкл. «Может, у тебя уголь активированный найдется?» Спросил он с надеждой. Ева развела руками. «Черт бы побрал эту восточную медицину! Я прошу обычный левомицетин, а они предлагают мне какие-то отвары и чаи. Юлий даже воды не может выпить, чтобы его не вывернуло наизнанку», пожаловался он. «Настя как?» «Хреново. Играть не может». «Майкл, ну о чем ты думаешь?» «О чем мне прикажешь думать?» — устало пробормотал Майкл. — Что я скажу послу, что мой коллектив, не фигурально выражаясь, наложил в штаны? — Анекдот, честное слово. И, поморщившись и махнув рукой, закрыл за собой дверь. О том, что им предстоит поездка в Индию, участники камертона узнали в последние дни гастрольного тура. Они уже предвкушали возвращение домой после долгих скитаний по городам и концертным залам когда из нее Дели позвонил Майкл и сообщил, что придется сыграть еще один концерт. последние усилие, крюк через Индию», — сказал он. «Это очень важно для нашей карьеры и репутации. Билеты у каждого в почтовом ящике». К сюрпризам Майкла все уже привыкли. Два дня назад он внезапно сорвался и уехал, ничего толком не объяснив. «И вот, пожалуйста, Индия». Впрочем, была надежда, что это будет действительно небольшое усилие. Выступать на таких мероприятиях им было не впервой. Хотя сейчас желанием они, конечно, не горели. Все пошло наперекосяк сразу же, едва они оказались в аэропорту и отправились получать багаж. «Где моя виолончель?» — по-русски пытала бледная Настя улыбающихся служащих. «Куда вы ее дели?» — смуглые индийские парни излучали радушие и разводили руками, говоря на странной смеси хинди и английского, понять который с непривычки было трудновато. «Успокойся, Настюш, они говорят, что ищут ее», увещевала Ева, поглаживая подругу по мокрому от пота плечу. Жарища стояла жуткая, градусник показывал 40 в тени, кондиционеры не справлялись. Через полчаса, Когда Настя уже была близка к истерическому припадку, виолончель нашлась в одной из комнат таможенного досмотра. «Майкл нас уже заждался, наверное», — беспокоился Юлий, широко шагая к выходу в зал прибытия во главе своего трио. Странно, что он не звонит. Однако Майкла среди встречающих не оказалось. Он ответил на звонок и объяснил, что его задержали вместе с посольской машиной, и он сможет забрать их не раньше, чем через час. «Если хотите, добирайтесь сами, это нетрудно», — сказал он. «Там есть такие будочки, государственное такси. Поменяйте деньги, заплатите диспетчеру и езжайте». Обменяв деньги и отыскав будочку, музыканты назвали адрес отеля. «480 рупий», — сказал диспетчер. Юлий протянул купюру. Диспетчер заполнял журнал. Он, не глядя, взял деньги, зажал в кулак, потом поднял голову, развернул бумажку и удивленно взглянул на Юлия. «Сто рупий, сэр!» «Я давал пятьсот», — удивился Юлий. «Я тоже помню, пятьсот», — подтвердила Настя. «Это жара!» — с сочувствием покачал головой диспетчер. «Очень жарко. Здесь сто рупий, сэр!» Он протянул купюру обратно. Настя, которая все еще была на взводе, схватила купюру и бросилась к полисмену, который маячил неподалеку. Полисмен подошел с важным видом и просунул купюру в окошко диспетчеру. — Эту купюру вы вернули? — спросил он. — Эту? — согласился диспетчер. — А какую взяли? — Эту же самую. — развел он руками. — Вы ошиблись, — сказал полисмен, обращаясь к Юлию. — Это какой-то фокус, — завопила Настя, наскакивая на полисмена. — Обыщите его. — Брось, Настюх, ты не докажешь ничего, — прогудел Юлий. Он легонько прижал к себе разгоряченную Настю, а Ева уже протягивала диспетчеру новую купюру. — Не хватало еще нам попасть в полицию. — Почему он нервничает? — вопрос вывел его из раздумья. Она вспомнила, что в номере не одна. — Потому что концерт срывается. — Вам так важно там выступить? — спросил Джаги. шевеля босой ногой в ворсинки на коврике у кровати. «Да», — вздохнула Ева, — «нас неким заменить. Так получилось, что мы единственный российский коллектив, который находится сейчас в Дели. У меня есть знакомые музыканты. Давай позовем их, они согласятся. Там будут индийские музыканты». «Так в чем же дело?» Ева усмехнулась. Судя по анкете на Тиндер, Джаги был взрослым человеком. но в реальном общении вел себя как наивный подросток. «Праздник называется День России», — она сделала упор на последнем слове. «Как ты себе представляешь День России, на котором будет звучать одна индийская музыка?» «А ты?» — спросил Джаги. «Что я?» «Выступи ты». Ева отмахнулась. Объяснять Джаги, как сложно на скорую руку составить сольную программу взамен давно спланированного и отрепетированного выступления трио, у нее просто не было сил. Джаги вообще явился совсем не кстати. Прогнать его Еве не позволяла элементарная вежливость. Вчера, когда они втроем с Настей и Юликом оказались брошенными в центре незнакомого, оглушающе яркого, невыносимо шумного и чрезмерно ароматного индийского города, Джаги, хоть и не так, как они ожидали, но все же пришел им на помощь. Водитель, который вез их из аэропорта, был весел, разговорчив и очень недоволен выбором отеля. «Этот отель есть дерьмо», — говорил он по-английски, складывая слова так, как ему казалось удобней. «Дорого», «шумно», «Рядом медицина! Виу-виу-виу!» — виу", он изобразил вой сирены скорой помощи. «Всякая минута! Виу! Я знать отель дешево и хорошо!» «Нам заказаны номера!» — ответил Юлий. Но водитель не унимался. «Очень неудачно построить центр, шум, пробки!» Они и правда едва ползли, постоянно останавливаясь в потоке машин, разнообразных повозок, мотоциклов, велосипедов. и даже коров, неспешно бредущих, среди гудящего транспорта. Гудели здесь все. Ева знала, что в Индии принято сигналить, но одно дело знать, а другое слышать. Но если бы только это. Странный аромат, напоминавший одновременно запах гнилых фруктов, коровьи фермы и благовоний, усиленный влажным горячим воздухом, пропитывал собой все окружающее настолько мощно, что хотелось зажать нос и больше никогда его не разжимать, рискуя умереть от асфиксии. Перенервничавшей в аэропорту Настя стало плохо. Она часто и тяжело дышала. Юлий обернулся к Насте и тронул водителя за рукав. «Нельзя ли ехать побыстрее? Наша подруга плохо себя чувствует». Водитель тоже повернулся и взглянул на девушку. «Пробка!» вздохнул он, «долго стоять, здесь все ехать, очень плохой отель». «Мы поняли», — не выдержала Ева, «мы будем страдать в этом отеле и очень раскаиваться, но нельзя ли объехать эту пробку?» Водитель секунду подумал, кивнул головой и вырулил на одну из прилегающих улочек. Минут десять они петляли по глухим переулкам, а потом выехали на широкую оживленную магистраль». Машина затормозила возле здания с красной вывеской. Рядом с светеватой арабской надписью виднелась иконка с изображением кровати. «Вот ваш отель», — сообщил водитель. «Я забочусь о вас. Будьте добры, 20 рупий за скорость». Увидев выражение лица Юлия, он понял, что 20 рупий ему не дождаться. Быстренько выгрузил музыкантов, потом весь их скарб, быстренько сел за руль, и рванул с места беспрестанно сигналя. Юлий и Ева, оглушенные этой сумбурной поездкой, недоверчиво разглядывали здание отеля. По внешнему виду он не тянул и на три звезды. «Мейн-базар», — прочитал Юлий табличку на углу дома. «Готов поспорить, что это не наш отель. Мне кажется, он не туда нас привез». Позвонили Майклу, но тот все еще пропадал где-то вместе с посольской машиной. Он посоветовал им поехать на метро или вызвать такси. Вот тут и произошло знакомство с Джаги. Ева, держа смартфон в потной руке, вместо навигатора попала пальцем на иконку приложения Tinder. Первая же фотография молодого индийца в национальном костюме привлекла ее внимание. «25 лет, преподаватель», — прочитала Ева. «Расстояние 200 метров. Смотрите, какой красавчик». У него должна быть машина. «Ой, Ева!» — вздохнула Настя. «Ты неисправима!» Джаги откликнулся сразу и пообещал, что будет через пять минут. Настя села на чемодан, примостившись в тенечке. Ева разглядывала бесконечные ларьки и лавочки, лепившиеся вдоль стен. А Юлий вдруг заявил, что жутко проголодался. «Не будешь же ты здесь есть!» — скривилась Настя. От одного здешнего запаха можно получить несварение желудка. Но я ничего не ел с самого отлёта, а когда будет обед, вообще неизвестно. Неподалёку от них в палатке жарили шарики из риса. Поколебавшись, Юлий купил себе три штуки. Шарики ему протянули на обычном листе бумаги, который сразу же пропитался горячим маслом. Они были похожи на шарики для пинг-понга. только жёлтые и лохматые. «Выглядит подозрительно», — предупредила Ева. «Горячее сырым не бывает», — возразил Юлий. Зато все микробы прожарились. Он широко раскрыл рот и скатил в него один из шариков. Несколько секунд он задумчиво жевал, а потом глаза его расширились и полезли из орбит. Слёзы брызнули из глаз. Глотая ртом воздух, одной рукой он сжал горло, а другой делал знаки, чтобы ему дали воды. Но всю воду они выпили еще по дороге из аэропорта. Местный парень, проходивший мимо, заметил хрипящего Юлия, метнулся к палатке и вернулся со стаканом, наполненным мутной жижей. Юлий схватил стакан, опрокинул в себя целиком, поперхнулся, закашлялся и, наконец, раздышался. Он протянул стакан обратно. вы спасли мне жизнь парень засмеялся обнял юлия а потом с таким же радушием прижал к себе еву от его горячего тела пахнуло потом специями и еще чем то кислым ева высвобождаясь попятилась джаги представился парень указывая пальцем на себя потом перевел на нее палец и спросил ева на нем были серые застиранные штаны и такая же застиранная растянутая футболка. Одетые на босу ногу сандалии были порваны, а сами ноги довольно грязны. Стало понятно, что машины у него нет и быть не может. Впрочем, выслушав рассказ Евы, он тут же добыл средства передвижения. Через минуту к ним подрулила машинка, помесь мотоцикла и прогулочного вагончика. Она была маленькой и хлипкой, но на удивление вместила в себя всех четверых. вместе с их чемоданами и виолончелью. Правда, сидеть пришлось в притирку друг к другу, как говорится, на одной полупупице. Однако эта машинка в городском потоке оказалась намного маневреннее, чем обычное такси, и вскоре они уже входили в фойе своего пятизвездочного отеля. Телефон на тумбочке зазвонил, возвращая к реальности. Ева вздрогнула, взглянув на высветившийся номер. «Настя зовёт», — сказала она. «Джаги, ты иди, чего ты тут с нами время теряешь?» Джаги не стал спорить. Он легко поднялся с кресла и вслед за ней вышел из номера. Ева снова глянула на его пыльные босые ступни, с облегчением помахала вслед рукой и побежала к Насте. Настя лежала в кровати, раскрасневшаяся, на лбу блестели капельки пота. «Бедняга!» — Ева присела на краешек кровати. «Дать тебе водички?» «Нет», — сказала Настя. «Мне бы водочки!» «Чувствую себя как с похмелья, голова раскалывается. Ты чего там, гостей принимаешь?» «Да, Джаги приходил. И говорить нам не о чем, и уходить не уходит». «Ты смотри, не вздумай с ним романы крутить. Он мне в машине всю дорогу глазки строил». «Да ты что!» — удивилась Ева. «Впрочем, я и не собиралась. Как думаешь, «Я до вечера оклемаюсь». «И ты туда же», — возмутилась Ева. «Ну как ты в таком состоянии сможешь играть? Еще вчера надо было предупредить, чтобы на нас не рассчитывали». Накануне, наконец-то встретившись в отеле со своим директором, измученные музыканты узнали, что выступать им предстоит в концертном зале посольства. Но порепетировать там не получится, потому что зал занят под какое-то мероприятие. Им предложили провести репетицию где-то на другом конце Нью-Дели. «Вот новости!» – возмутился Юлий. «Как я смогу играть, не попробовав инструмент? И почему концерт в посольстве? Что, на День России нельзя было зал организовать?» «Это традиция!» – терпеливо разъяснил Майкл. «Так положено. Это прием. Там будет много высокопоставленных гостей, как с нашей, так и с индийской стороны». а наша миссия — достойно представить иностранной публике русскую культуру. «Знаешь, Майкл, — возмутилась Настя, — ты тащишь нас на край света и ничего не можешь организовать. Мы шатаемся по Дели, как одичавшие туристы. Жарко, душно, я еле живая вообще, а теперь, оказывается, еще и репетировать негде». «Правда, Миш? — поддержала Ева. — Почему ты бросил нас?» Мы вынуждены были просить о помощи совершенно посторонних людей. «Ну, знаешь», — начал Майкл, но тут Юлий вдруг застонал и согнулся пополам. «Ой, кажется, я отравился», — просипел он. «Я в туалет». Вопрос о репетиции отложили до следующего утра. А утром из всех троих с постели смогла подняться только Ева. Дверь Настиного номера открылась. Вошел Майкл в сопровождении индийца с чемоданчиком в руках. Ева сообразила, что это врач, и встала, уступая место у кровати. Врач провел все необходимые обследования и сокрушенно покачал головой. «Гипертонический криз», — сказал он. «Мой совет — госпитализация. Я, конечно, введу нужные препараты, но не могу гарантировать, что давление снова не поднимется». «Ни за что!» сказала Настя. «У нас самолет завтра. Мне надо домой». Врач пожал плечами и открыл чемоданчик, готовя шприц для инъекции. Проводив доктора, Майкл и Ева оставили Настю отдыхать и пошли проведать Юлия. Тот за ночь осунулся и даже слегка похудел, но сидел в постели с веселым выражением лица. «Отпустила», сказал он радостно. «Не верится, но, кажется, отпустила». Я уже выпил два стакана воды. «То есть к вечеру ты сможешь встать?» С надеждой спросил Майкл. Ева всплеснула руками. «Вы с ума сошли, что ли? Мы не сможем играть. Ты посмотри на него, он зеленого цвета!» Майкл упал в кресло и закрыл руками лицо. «Ой, как все это не вовремя!» Простонал он. «Ты хочешь сказать, они могли заболеть в более удобное время?» Майкл отнял руки от лица и посмотрел на Еву. «Я пообещал министру культуры», — сказал он. «Он позвонил мне, попросил внести коррективы в наши планы и выступить в посольстве на День России. Там еще встреча двух премьер-министров запланирована. Перспективы озвучил такие, что святой отказаться не сможет. Я ему слово дал, заверил, что мы не подведем. Разве я мог предполагать, что все так обернется?» Дверь приоткрылась, и в номер, придерживаясь рукой за стенку, вошла Настя. «Зачем ты встала? Тебе лежать надо!» — рявкнул Майкл. «Да мне уже лучше вроде». Настя опустилась в кресло и демонстративно улыбнулась. Юлий, раскачиваясь на кровати, словно китайский болванчик, задумчиво смотрел на них, переводя взгляд с одного на другого. «Слушайте», — сказал он, — «ну, раз такие дела». Может, попробуем? Мы еще и порепетировать успеваем. Я против, — сказал Майкл. Живые вы мне гораздо дороже, чем награжденные посмертно. Брось, — возразил Юлий, — мы потихонечку, полигонечку приведем себя в норму, а то потом начнется. Туда они позовут, там отодвинут, а потом и вовсе забудут включить. Да ведь, Настюш? Настя согласно кивнула, хотя и не была в курсе разговора. Юлий неуклюже натянул халат, выполз из-под одеяла и встал, пошатываясь. Ева посмотрела на синие круги у него под глазами, на измученную Настю, на всклокоченного Майкла и неожиданно для самой себя сказала «Я поеду одна». «Что?» — не понял Майкл. «Я поеду одна. Это логично. Коллектив выступит, но выступит не в полном составе». «В отсутствии состава, ты хотела сказать», — засмеялся Юлий. Майкл несколько секунд задумчиво смотрел на Еву, а потом встал и толкнул Юлия обратно в кровать. «Ты гений, Ева!» — сказал он. «Это выход». «Да ну, что за ерунда!» — возмутился Юлий. «Почему Ева должна за нас отдуваться? Я почти в норме. Сейчас приму душ, и...» На этих словах он схватился за живот... и побежал в ванную комнату. «Иди собирайся, я вызову тебе такси», сказал Майкл Еве. На выходе из отеля Майкл и Ева столкнулись с джаги «Я несу вам фрукты», сказал он. «Не вовремя, мне надо ехать в посольство». «Наоборот, вовремя», возразил Майкл, забирая у джаги пакет. «Он тебя и проводит, а я подъеду к началу, пока побуду с ребятами». Джаги сел на заднее сиденье рядом с Евой. «Как ты?» — спросил он. «Нормально». «А твои друзья?» «Нормально». Машина выехала на гудящий, запруженный транспортом проспект. «Ты сердишься?» Ева вздохнула. Джаги смотрел на нее открыто и просто, а спрашивал с неподдельным участием. «Нет», — сказала она, — «не сержусь, я устала». Вся эта поездка — это один сплошной диссонанс. Я столько слышала об Индии, и она всегда казалась мне таинственной и прекрасной. Древние храмы, плавные танцы, богатая мелодика, красивые люди. Сказка, а не страна. «Да», — улыбнулся Джаги. «Нет, сказка не бывает такой. Здесь слишком много звуков. Все движется, толкается, пахнет. Это непривычно». «Не благозвучно, как-то неправильно, не сказка, а пестрый базар», — Джаги подумал. «Наверное, тебе так кажется, потому что вы, европейцы, все определяете, строите ограничения. Когда что-то складывается не так, как вам хочется, вы расстраиваетесь. Вы привыкли все делить на правильное и неправильное, красивое и некрасивое, хорошее и нехорошее. А вы не делите?» «Неправильного не существует», — он указал на небо. «Солнце не может светить иначе, птицы не могут петь иначе, и человек живет так, как ему нужно, а не так, как было бы правильно или красиво». «Да, я заметила», — сказала Ева. «Спит там, где ему нужно», — она указала на спящего у фонарного столба индийца. Потом показала на кучу мусора возле дома. «Мусорит там, где ему нужно», — «Не будем спорить, у нас слишком разные взгляды на жизнь». «Ты обижаешься», — улыбнулся Джаги. «Мне жаль, что моя страна обидела такую прекрасную девушку». «Я не обижена, а расстроена. Мы все здесь расстроились, и в прямом, и в переносном смысле. Такая ирония, расстроенный камертон. Что прикажешь с этим делать?» «Камертоны должны звучать?» — спросил Джаги. «Значит, нужно звучать». вплетать свое звучание во множество других. Это просто. Камертон не инструмент. Он эталон, ориентир, звуковой маяк. На его звук настраиваются. Джаги подумал немного, а потом засмеялся. Значит, пришла пора ему самому настраиваться, разве нет? У него все было просто. В этот раз они без всяких эксцессов добрались до цели. Ева ожидала, что охрана не пропустит на территорию посольства непрезентабельно одетого Джаги. Но он что-то сказал по-индийски, и их пропустили, направив в главный корпус. Они шли по дорожке, такие непохожие друг на друга, нарядная Ева и Джаги в растянутой футболке и застиранных штанах. Однако он нес ее скрипку так естественно и свободно, что она, вопреки логике, Вдруг ощутила здесь свою парадную неуместность. Впервые европейский костюм показался ей нелепым и стесняющим. Ева остановилась на секунду, сняла туфли и ступила босыми ногами на теплый асфальт дороги. Навстречу им вышла симпатичная индианка, приглашая пройти в комнату, где можно было подготовиться к выступлению. Джаги Ти отказался. Он отдал скрипку Еве, и спросил, что он может сделать для нее сейчас. «Поставь на ноги моих друзей и привези их на концерт», пошутила Ева, но джаги не засмеялся. «Я попробую», серьезно сказал он. Ева проводила его взглядом и тут же выбросила из головы все, что мешало ей настроиться. Нужно было составить сольную программу. Снова окунувшись в стихию знакомых гармоний, Ева расслабилась. а Она и скрипка. Это было так привычно, правильно, знакомо и безопасно. Однако их уединение вскоре нарушили. В дверь поскреблись, и в комнату вошел невысокий представительный мужчина. Он назвался секретарем посольства и поинтересовался, с какой программой Ева собирается выступать. Ева перечислила произведения, которые наметила сыграть. Мужчина вежливо покивал, но не ушел. Немного помявшись, он взял его за локоток и мягко сказал. «Видите ли, у нас к вам просьба. Вы в курсе, сегодня у нас очень важный прием, и нам всем хотелось бы, чтобы все прошло идеально. Нужно немного изменить программу». «Что именно вы хотите изменить?» — уточнила Ева. «Понимаете...» Нам хотелось бы, чтобы вы продемонстрировали широту русской души, чтобы прозвучали не только серьезные классические произведения, но и такие, которые внесли бы искру огня, оживили и раззадорили наших гостей. Ева смотрела на секретаря в недоумении. «Вы хотите, чтобы я сыграла что-то танцевальное? Не обязательно!» но это было бы неплохо. Впрочем, я оставляю это на ваше усмотрение. А еще было бы хорошо, если бы вы сыграли произведение восточной тематики». «Соло на скрипке?» — удивилась Ева. «Но это не будет звучать». «Оставляю на ваше усмотрение, но было бы желательно». Секретарь пожал ее локоть и удалился. «Обалдеть!» — пробормотала Ева. У нее осталось четкое ощущение, что это была не столько просьба, сколько прямое указание. Она набрала Майкла, Майкл ответил не сразу. Голос его прозвучал довольно странно. «Если они просят, надо постараться, Ева», — простонал он. «Я понимаю, ты не Ванесса Мэй». «Но придумай что-нибудь, я в тебя верю». «Ох, ох, ох, осторожнее», — добавил он неожиданно. «Что там у тебя происходит?» «Ничего, все нормально. Репетируй. Я скоро приеду». Ева вновь сосредоточилась на музыке. Надо было оперативно решить внезапно возникшую задачу. Она сыграла «Чардаш Монти» и «Полет шмеля» римского Корсакова. Ей не хватало инструментальной поддержки. Все было бы по-другому, будь в запасе, хотя бы компьютерная минусовка. Однако минусовки у нее не было. Она перебирала вариант за вариантом, сомневаясь в каждом, как вдруг из-за стенки довольно явственно стали доноситься звуки тягучей восточной мелодии. Ева постаралась не обращать внимания на вьющийся монотонный звук, но частоты восточного мотива просачивались в пространство полутонов и сильно мешали, не совпадая с размеренным дыханием классических вариаций. Мелодия была тонкой, Звучало негромко, но тем не менее сбивало с ритма и настроения. Ева пыталась абстрагироваться, она уже почти заставила себя сконцентрироваться на скрипке, как вдруг вступили громогласные ударные. «Это невозможно!» — воскликнула она. Индия, словно бы испытывая русскую скрипачку, продолжала вносить в жизнь свои коррективы. Ева подошла к окну. На улице жарило солнце. Садовник поливал газон. На спинке одной из скамеек сидела обезьяна. Она ловила рукой брыжущие струи, когда те оказывались в зоне досягаемости. Ева засмотрелась на нее. Обезьяна была так же свободна и естественна, как Джаги. И Еве вдруг захотелось тоже стать свободной и естественной, как Джаги, как обезьяна, как весь этот многоголосый мир вокруг. Она подняла к плечу скрипку и попыталась поймать настроение, звучащей за стенкой темы. Поначалу, сбиваемая привычкой, она не могла настроиться на нужную тональность, диссонировала, выбивалась из гармонии. Но мало-помалу подхваченная смычком мелодия ввела ее в состояние странной медитации. Напряжение спало, мышцы расслабились, и музыка подхватила Еву. Точно волна, уносящая ее своим течением. Она заиграла громче, уверенней. Скрипка оплетала восточный мотив, звуки рождались на ходу. его охватило удивительное ощущение свободы. В этот момент музыка за стеной стихла, а через мгновение в дверь заглянул смуглый пожилой индиец. «Это вы играли сейчас?» — с любопытством спросил он. «Да», — призналась Ева. Простите, это было ужасно, я больше не буду. Это было прекрасно, вы очень точно следуете настроению. Правда, обрадовалась Ева, я так играю впервые, но мне очень понравилось. Может быть, тогда вы перейдёте в наш зал? Ева, удивлённая и взволнованная, пошла за индийцем. Музыканты встали, приветствуя её, Ева поклонилась прижимая к груди свою скрипку. индейцы обменялись несколькими фразами и заиграли нечто совершенно другое. Эта мелодия была свободнее, энергичнее и чётче. Ева сначала растерялась, но закрыла глаза и, покачиваясь, поймала звучание. Вкрапляя партию скрипки, сначала отрывистая и робко, она скоро осмелела, заиграла уверенней. Мелодия была подвижная, гибкая и чувственная, Она отзывалась у Евы трепетом в животе. Растекалась мурашками по бедрам, истекала прохладой вдоль спины. Это было похоже на любовь. И когда мелодия, постепенно стихая, замерла совсем, Ева не спешила открывать глаза. Она хотела продлить в себе это ощущение. Раздались аплодисменты. «Браво!» — сказал Настин голос. Ева с удивлением оглянулась. Настя и Юлий в сопровождении Майкла, еще не очень бодрые, но на вид уже почти здоровые, улыбались и радостно хлопали. «Как вы тут оказались?» «Как ты играла?» вместо ответа выпалил Юлий. «А как танцевала?» добавила Настя. «Я танцевала?» смутилась Ева. «Еще как!» сказал Майкл и причмокнул губами. Ева поблагодарила индийских музыкантов, Как раз в эту минуту пришел распорядитель и сказал, что пора готовиться к выходу. «Программу придется слегка изменить», — сообщила Ева, помогая друзьям подготовиться. Дип состав просит огонька и размаха. «Ай, к черту!» — сказал Юлий. «Будем импровизировать. Ты была чертовски заразительна, Ева!» «И все же, как вы так быстро поправились?» «Ты не поверишь», — ответил Майкл. Нам помогла магия Востока. «Пришел твой Джаги и привел с собой какого-то деда», — сказала Настя. «Я так поняла, он местный йог. Этот дед стал смотреть нас, нажимать нам на разные точки и гнуть в разные стороны. Я сначала сопротивлялась, но потом мне так похорошело...» Дольше всего он возился с Майклом, между прочим. «Сказал, что у него нарушено течение энергий». «А меня он заставил выпить какую-то бурую чачу», — сказал Юлий. «Если бы он не вправил мне мой многострадальный шейный позвонок, я бы ни за что пить не стал. Но я выпил, и после этого у меня всю болезнь как рукой сняла». «Ай да джаги», — сказала Ева. «Удивительный джаги». «Праздник получился, лучше не пожелаешь». Публика оказалась благодарной и отзывчивой, Индийцы же вообще отличались особой раскованностью. Многие из них выходили к сцене и пританцовывали в такт музыке. Независимо от чинов и возраста, они громко хлопали и искренне радовались, как дети. Под занавес Ева решилась пригласить индийцев сыграть вместе на публику. Получилось не хуже, чем на репетиции, хотя сказалась усталость и пережитая за день напряжение. На следующее утро Сидя в самолёте, Юлия и Настя, уже совершенно здоровые, обсуждали вчерашний концерт. «А помнишь этого старикана, который вышел плясать под чардаш?» Умирала от смеха Настя. «У него даже брови плясали!» «Ага, они такие пластичные, оказывается, эти индусы!» Ева слушала друзей и тихо дремала в кресле. Ночь она провела с Джаги. Ева училась принимать его таким... какой он есть. Джаги был нежен, словно восточная мелодия, но все же дальше поцелуев дело не пошло. Слишком яростно ворвалась экзотическая Индия в привычке и понимание европейской девушки. Впрочем, и тут Джаги оказался на высоте. Он не обижался и не настаивал, хотя Ева чувствовала, насколько она желанна. Ночью Ева узнала другую Индию, мягкую, таинственную, легендарную. О ней всю ночь рассказывал удивительный Джагги. «Да уж, получилась поездочка», — вздохнула Настя. «Жалко, фоток не привезу. Давай еще раз съездим». «Ну уж нет. Хотя, может быть». «Ева, а ты что молчишь? Ты готова вернуться в Индию?» Ева не ответила Ей снилась тягучая индийская музыка. «Диссонанс, рождающий гармонию», — пробормотала она и улыбнулась.